Глава шестнадцатая Забытая амбиция Тьма в этом городе была не просто отсутствием света. Она имела вес, текстуру и, кажется, довольно паршивый характер. С каждым шагом, который мы делали вглубь своеобразного лабиринта из хитросплетенных улиц, воздух становился все гуще, напоминая остывающий кисель. Световые кристаллы, расставленные Эриком и другими бойцами, боролись с мраком изо всех сил, но их радиус освещения неумолимо сокращался. «Мне это не нравится», — прошептал Эрик, поднимая руку с очередным светящимся шаром. Сфера сорвалась с его пальцев, пролетела метра три и с шипением растворилась в черноте, словно окурок, брошенный в лужу. «Магия света здесь работает неправильно, будто само пространство ее ест». «Не ест, а дегустирует», — поправил я, шагая вперед. «И, судя по всему, вкус ей нравится. Прямо совсем». Тень, идущий рядом с моим левым коленом, глухо зарычал. Все три головы были опущены низко к земле, шерсть на загривке стала дыбом. Пес чувствовал то, что выскользало от человеческих чувств. Этот город не был мертвым в привычном понимании. Он спал, и наш приход заставил его ворочаться» а мало кому понравится, когда его вырывают из сладкого сна. Улица, по которым мы шли, представляли собой монументальный памятник гигантомании. Огромные трубы, переплетенные, как зминый клубок, уходили в бесконечную ввысь пещеры. Стены зданий были покрыты слоем копоти, которая въелась в камень за столетия работы местных печей. Но самое неприятное — тени. Они не следовали за источниками света, они двигались сами по себе — перетекая по стенам, собираясь в углах и наблюдая. — Мастер! — голос Ка звучал напряженно. Она шла справа от меня, держа клинки наготове. — Я пыталась использовать путь тени, чтобы проверить боковой проход, но они меня не пускают! — Кто? — Тени! Они плотные, словно... Словно там уже кто-то есть! — Это защитный механизм, — отозвалась ария Она шла в центре строя, защищенная со всех сторон, но ее глаза горели исследовательским азартом. Девушка то и дело касалась стен, проводила пальцами по ржавым механизмам. Весь этот уровень пропитан остаточной магией. Это не природное явление. Кто-то намеренно накачал город энергии тьмы, чтобы законсервировать его или спрятать. «Или чтобы то, что внутри, не вылезло наружу», — добавил я. Мы вышли на широкую площадь, в центре которой возвышалось здание, отличающееся от остальных. Это был не просто цех или склад. Массивные ворота из черного металла были украшены барельефами, изображающими молот, а наковальни и лица, искаженные криком. Да уж, креативненько тут подошли к дизайну. «Кузница!» — выдохнула Ария. «Хотя, погодите, это не просто кузница, это дом мастера! Смотрите, на руны над входом! Это знак высшего пламени!» Она рванула вперед, забыв об осторожности. «Стоять!» Я поймал ее за плечо, и за секунду до того, как она переступила невидимую черту. Клятва преступник моих ножнах свибрировал. Черный тигр внутри него проснулся и теперь недовольно бил хвостом, посылая мне образы опасности. — кибаб что скажешь? — спросил я, похлопав по рукояти второго меча. — Господин! — завопил Эфрид так, что Крутус, идущий сзади, чуть не выронил винтовку. — Там плохо, там очень плохо! Там железяки, которые хотят крови! «И они не любят конкурентов!» «Железяки?» переспросил кто-то из группы. «Проклятое оружие!» пояснил я. «Кажется, мы нашли причину, почему этот город превратился в могильник». Я шагнул к воротам и толкнул их. Металл, который должен был весить тонны, поддался на удивление легко, петли даже не скрипнули. Внутри нас встретил огромный зал. горны давно погасли, но жар все еще ощущался. Словно, сами камни хранили память об огне. Вдоль стен стояли стойки с оружием, мечи, топоры, копья, сотни единиц, и все они словно смотрели на нас. Это было странное чувство. У оружия не было глаз, но я ощущал на себе сотни взглядов, злых, голодных, безумных. «Невероятно!» — прошептала Ария, делая шаг вперед. «Вы чувствуете эту структуру?» Они пытались сплавить металл с душой, но не через договор как в Ордене Меча, а через насилие. Они ломали души и запихивали их в сталь. «Стщеславие!» — кивнул я. Мастера решили, что они равны богам и захотели создать жизнь, а создали монстров. К этому как раз могли бы прийти и в Ордене Меча, если бы не их традиции и правила. Стоило Ария переступить порог, как по залу прошел гул. Оружие на стойках задрожало. «Назад!» — рявкнул я, выталкивая Ария за спину. Первым сорвался с места двуручный меч, висевший над главным горном. Он не упал. Он взлетел. Клинок описал дугу в воздухе и устремился к нам, ведомо невидимой рукой. Я выхватил клятва преступника. Черный клинок встретил атаку с глухим звоном. Проклятый двуручник отлетел, ударился о стену, но тут же выровнялся и снова завис в воздухе, нацелившись мне в горло. — Живое оружие? — удивился Эрик, создавая воздушный щит. — Серьезно? — «Не совсем живое», — поправил я, отбивая атаку летящего копья, который метил в касс. «Одержимое! Это остатки душ, которые сошли с ума от боли и заточения, и теперь они хотят только одного — убивать все, что имеет пульс!» ЗАО взорвался движением. Десятки клинков, топоров и булав сорвались со своих мест. Это было похоже на стаю рассерженных ос, только сделанных из закаленной стали. «Защищайте Арию!» — скомандовал я. Охотники последнего предела мгновенно перестроились. Щиты сомкнулись, магия создали барьеры. Тень прыгнул вперед, сбивая в полете алибарду, которая пыталась пробить защиту с фланга. Пес схватил древко зубами и с хрустом перекусил его. Алибарда забилась на полу, как выброшенная на берег рыба, и затихла. Я вышел вперед, принимая основной удар на себя. — Ну давай, металлолом, покажи, на что способен. На меня обрушился стальной дождь. Мечи рубили, копья кололи, булавы пытались размочить череп. Но для меня это было слишком медленно. Я видел траекторию каждого предмета еще до того, как он начинал движение. Мой клинок превратился в размытое пятно. Удар по плоскости клинка и проклятый меч разлетался на осколки. Точный укол сочленения рукояти лезвий топор падал бесполезным куском металла. кибаб крикнул я, доставая второй клинок. «Твой выход! Жги!» «С удовольствием, господин!» — взревел Эфрид. «Получайте, железные уроды! Никто не смеет быть лучшим проклятым оружием, кроме меня!» меч вспыхнул с синим пламенем. Я сделал широкий круговой взмах. Волна огня ударила по летящему облаку оружия Металл, который должен был выдерживать огромные температуры, начал плавиться и деформироваться. Души, заключенные внутри, выли, когда их тюрьмы разрушались. «Ария, ищи то, что тебе нужно!» — крикнул я, не прекращая движение — и орудую обоими мечами одновременно. «Мы не можем торчать здесь вечно!» Девушка кивнула и бросилась к главному горну, прикрываемая щитами Эрика и выстрелами Крудуса. Бой превратился в хаос. Охотники отбивались от летающих кинжалов, тень грыз проклятые щиты. Касс использовала теневые прыжки, чтобы сбивать оружие в воздухе. Я же просто шел вперед, перемалывая все, что оказалось в радиусе поражения. Через пять минут пол был усеян обломками металла. Последний уцелевший меч, точнее, изящная сабля, попыталась обойти меня и ударить в спину, но я перехватил ее ударом двух клинков, как ножницами, крест-накрест. Сабля хрустнула и рассыпалась пылью. «Чисто!» — констатировал я. а тем временем копошилась куча мусора возле остывшего горна. Она отбрасывала в сторону куски металла, инструменты, пока не замерла, глядя на что-то лежащее под слоем вековой пыли. «Таарен!» — ее голос дрожал. «Подойди сюда!» Я подошел, стряхивая с плеча металлическую стружку. В руках Ария держало нечто, что когда-то было мечом. Сейчас это был простой обломок. Рукоять из белого металла, потемневшего от времени, и кусок лезвия длиной сантиметров тридцать. Но даже в таком состоянии от него исходила сила. И эта сила отличалась от всего, что было в этом городе. Я это ощущал весьма однозначно. Это была не тьма и не безумие, это был свет». Тусклый, почти угасший, задушенный, окружающий, скверный, но все еще живой. Удивительно даже, как он продержался все это время. «Что это?» — спросил я. «Попытка искупления», — прошептала Ария, проводя пальцем по сколу. В этот момент она была в каком-то подобии транса, получая куда больше информации о происходящем, чем можно было себе представить. Уж не знаю, каким образом Ария достигла такого состояния, Но и до этого у нее мелькали такие проблески знания, у которого не было обоснования. Мастер, который создал это, понял, что они натворили. Он пытался создать оружие, способное очистить город, меч, несущий в себе частицу божественного света. Но тьма добралась до него раньше, чем он успел закончить. Она подняла на меня глаза полной решимости и уверенности в правильности своих действий. «Я могу его восстановить». «Здесь?» Я скептически глядел разрушенную кузницу. «Ария, у нас нет времени». «Здесь есть горн», — возразила она. «И наковальни из звездного металла, и инструменты. Мне нужно только разжечь огонь. Этот меч сможет очистить этот разлом». «Ария», — мешался я, — «мы в центре вражеской территории. Как только ты начнешь работать со светом, весь город узнает, где мы». «Мне нужно полчаса», — упрямо сказала она. «Да, Ария, этот меч, он ключ». Если я его восстановлю, он сможет рассеять тьму в центральном комплексе. Без него мы просто утонем в бесконечных волнах монстров». Я посмотрел на обломок, потом на Арию. В ее глазах я видел то же самое выражение, которое было у Регула, когда тот задумывал очередную безумную идею. Спорить было бесполезно, я это прекрасно знал. «Полчаса», — сказал я. «Спасибо». Она бросилась к наковальне, на ходу доставая свой молот. «Эрик, мне нужен поддув!» Ария зажгла горный, потом ударила молотом по, на... по заготовке, а затем случилось именно то, чего я ожидал. Из-под молота вырвался сноб искр, который был ярче любого прожектора. Это был не просто свет огня или магии, это была вспышка чистоты в мире грязи. И город ответил. Стены кузницы задрожали. Снаружи раздался вой, от которого у нормального человека кровь застыла бы в жилах. «Это были не звери, ни люди, это была сама тьма» потревоженное в своем логове. «Началось», — спокойно сказал я выходя к воротам. «Вставайте полукругом. Тень правый фланг. Каз левый. Никого не подпускать карии». «А вы мастер?» — спросила Каз, глядя на меня. «А я пойду встречать гостей». Я вышел на площадь перед кузницей. Небо над городом, и без того мрачное, потемнело окончательно. Черные тучи закручивались в воронку прямо над нами. А потом с небес опустился купол. Плотно стена тьмы рухнула вокруг квартала, отрезая нас от остального мира. Мы оказались под колпаком. «Изоляция», — прокомментировал я, разминая шею. «Кому из нас потребуется сбежать, тут еще вопрос». Из переулков, из окон, из канализационных люков начала вытекать тьма. Она формировалась фигуры, те самые теневые сталкеры, но теперь они были больше, плотнее. Тьма наделила их подобием брони. «Не дайте им погасить свет», — крикнул я, когда первая волна тварей рванулась к кузнице. Бой начался мгновенно. Я встречал врагов на дальних подступах. Клятва преступника работала без устали. Черный тигр ревел, прыгая из меча в реальности обратно, разрывая тени когтями-молниями. Каждый удар моего меча уничтожал трех-четырех сталкеров. Но на их место вставали 10 Сзади в кузнице звенел молот Арии. Ритмично уверенный звон. «Дзинь! Дзинь! Дзинь!» С каждым ударом вспышка света становилась ярче, пробиваясь сквозь окна и двери, разгоняя тени. Этот свет бесил тварей. Он сжег их. Они выли и бросались на стены кузницы, пытаясь добраться до источника боли. Команда держалась молодцами. Охотники поливали врагов огнем и свинцом. Эрик сбивал летучих тварей воздушными кулаками. Лиза рубила тех, кто прорывался в ближний бой. — Сколько еще? — крикнул Крутос, расстреливая огромную теневую гонщу ударом молота. — Десять минут! — донесся голос Арии изнутри. — Десять минут. В таком бою это вечность, растянутая в бесконечность ударами сердца. — Вторая волна! — предупредил я, чувствуя вибрацию почвы подошвами сапог. Земля вздрогнула, словно огромный зверь, ворочащийся во сне. Из асфальта и брусчетки начали вылезать конструкции покрупнее, Это были не просто тени, а големы, собранные из обломков зданий, ржавой арматуры и кусков камня, скрепленных густой, как смола тьмой. Медленные, но бронированные, они двигались с неотвратимостью лавины. «Эрик, сбей ледунов, чтобы не мешали!» — рявкнул я. «Торн, Бьорн, держите фланги, не дайте им обойти кузницу!» Молодой маг ветра кивнул, его лицо было бледным от напряжения, но руки двигались четко с сгустки сжатого воздуха сбивали крылатых тварей, швыряя их на землю, где их тут же добивали наши бойцы. Торн и Бьерн, два крепких парня с тяжелыми щитами и топорами, встали плечом к плечу, превратившись в живую стену на пути мелких тварей. Я же шагнул навстречу големам. Закинул Эфрита обратно в ножны и покрепче сжал клятва преступника. Черный тигр внутри клинка чувствовал вызов. Ему нравилось рвать плоть, Но крушить камень металл он любил не меньше. Я позволил духу проявиться чуть больше. Вокруг лезвия возникли призрачные очертания огромных когтей, потрескивающих черными молниями. Первый голем замахнулся каменным кулаком размером с бочку. Я не стал уклоняться, переходя в стойку рассекающей горы. Вложил внутреннюю энергию в клинок, синхронизируясь с рыком тигра в сознании. Черная дуга энергии срывалась с меча каменный кулак голема разлетелся в пыль, а следом и сам голем распался на две половины. Тьма, скреплявшая его, зашипела и испарилась под напором воли клятва преступника. «Один готов!» — констатировал я, переходя в текущее движение к следующему. «Господин!» — завопил кебаб с моего пояса. И Фрид в обычном мече вибрировал от возмущения и страха одновременно. «Почему вы не используете меня? Я тоже могу быть полезным. Я могу... ну, я могу усветиться или ругаться на них». «Светишься ты так себе, ругаешься еще хуже!» — бросил я, уходя перекатом от удара ржавой балки, который орудовал другой голем. «Сиди тихо и не отвлекай взрослых, твоя минута славы закончилась!» Клятва преступник снова свернул, отсекая голем ноги. Тот рухнул, и я добил его уколом в центр груди, где пульсировал сгусток энергии. Бой превратился в монотонную тяжелую работу. Я крутился волчком, используя стойку вихря, чтобы сдерживать натиск. Охотники поливали врагов свинцом и магией. Каас мелькала черной молнией, появляясь то тут, то там. Ее кинжалы были бесполезны против каменных гольмов, поэтому она сосредоточилась на теневых сталкерах, которые пытались просочиться между нашими рядами. — Мастер, их становится больше! — крикнула она, появившаяся рядом со мной на секунду, чтобы перевести дух. — Держись! Ария почти закончила! Но тут купол тьмы над нами завибрировал. Воздух изменился. Он стал могильно-ледяным. Пар изо рта падал на землю кристалликами льда, оседая на броне оружия Гул, который мы слышали ранее, превратился в оглушительный скрежет. Из центральной улицы, раздвигая дома плечами, вышло существо, которое превосходило все виденное ранее в этом разломе. Теневой колосс. Монстр высотой метров двадцать. Он состоял из самой густой, самой черной тьмы, которую я когда-либо видел. Эта тьма не просто вытесняла свет. Она его пожирала. У него не было ног. Он парил над землей, оставляя за собой шлейф разложения. У него не было лица, только огромная вертикальная пасть на том месте, где должна быть грудь, усеянная рядами призрачных зубов. Из этой пасти капала концентрированная теневая скверна с шипением, разъедая камни мостовой. «Ого!» — сказал я, оценивая масштаб проблемы. «А вот и папочка пришел проверить, кто обижает его детишек». Колосс издал звук, похожий на скрежет гвоздя по стеклу, усиленный в тысячу раз. Охотники зажали уши, падая на колени от боли. Крутус выронил винтовку, схватившись за голову. Теннис заскулил, прижимаясь животом к земле. Его три головы искалились но в глазах читался инстинктивный страх перед существом такого порядка. «Аре — аре крикнул я, перекрикивая этот вой. — Скажи, что ты закончила! — Почти! — Ее голос донесся из кузницы, напряженной до предела. «Еще пару ударов! Мне нужно закалить его, иначе это не будет иметь смысла!» Колосс поднял руку хлыст, сотканную из уплотненной тьмы, и ударил. Я едва успел поставить блок клятва преступникам. Удар был чудовищной силы. Меня вдавило в землю по щиколотке, камень вокруг раскрошился. Тигр внутри меча яростно взревел, принимая на себя давление, которое расплющило бы обычного человека. «Тяжелый, зараза!» — прохрипел я, сплевывая кровь. Прикусил губу от напряжения. Кибав на поясе, заткнулся. Видимо, даже до его демонического умишка дошло, что шутки кончились. Я оттолкнул конечность монстра рывком, используя внутреннюю энергию для взрывного движения. И тут же контратаковал. Черные молнии ударили в тело колосса, но тьма просто поглотила их. Клинок прошел сквозь субстанцию, не встретив сопротивления, словно я рубил дым. Он был невосприимчив к физическому урону. И к обычной магии тоже. колос размахнулся второй рукой. Я уклонился, используя шаги по небу, чтобы отпрыгнуть в сторону, но ударная волна снесла угол кузницы. Камни посыпались внутрь, грозя завалить горн. «Эй, аккуратнее со зданием! Знаешь, во сколько обойдется его ремонт?» — крикнул я, специально привлекая его внимание. «Мне нужно было отвезти его от Арии любой ценой. Тварь повернулась ко мне». Пасть на груди раскрылась шире, и оттуда начали вылетать тени поменьше. Паразиты, стремящиеся присосаться и выпить жизненную силу. Я крутился, сбивая паразитов. Клятва преступника работал на пределе скорости, но колосс приближался. Он был слишком большим, слишком прочным. Мои атаки лишь раздражали его. «Готово!» — воздался крик арии, перекрывая шум битвы. В тот же миг из полуразрушенной кузницы вырвался столб света. Чистого, белого, ослепительного света. Он был настолько ярок, что тени вокруг мгновенно испарились. Купол тьмы над нами затрещал, по нему пошли трещины. колос отшатнулся, прикрывая пасть руками, словно свет причинял ему физическую боль. Ария выбежала наружу, и лицо было перепачкан сажей, волосы опылены. Платье порвано, но в руках она держала меч. Он был неказист грубым. Лезвие было неровным, словно его ковали в спешке, что так и было. Рукоять — просто обмотанной кожей хвостовик. Никакой изящной гарды, никакого баланса. Но он сиял. Он горел внутренним светом так ярко, что на него было больно смотреть. В нем пульсировала та искра божественного, которую Ария нашла в осколке и раздула до пожара. Лови — Да, лови! Она размахнулась и швырнула меч мне. Я поймал его левой рукой, не выпуская клятва преступника из правой. Едва мои пальцы коснулись рукояти, я почувствовал тепло, не обжигающий жар огня, а тепло солнечного утра после долгой зимы, спокойствие, надежду. Это было оружие, создано не для убийства, а для очищения, противоположность всему, что представлял собой тот город. «Интересная зубочистка», — усмехнулся я, чувствую как свет начинает неприятно покалывать ладонь. Колосс, поняв, что источник его боли теперь у меня, вздревел так, что у меня заложило уши. Он бросился в атаку, игнорируя все остальное. Он хотел раздавить меня, уничтожить этот свет, стереть его из существования. Он нависал надо мной, закрывая с собой небо, огромная волна тьмы, готовая рухнуть. А я был просто человеком с двумя мечами и отличным планом. Я убрал клятву преступника в ножны. Тигр недовольно рыкнул, но подчинился. Он свое дело сделал, дал Арии время. Теперь очередь новичка. Я перехватил сияющий меч поудобнее. Он был легким, почти невесомым, но я чувствовал в нем колоссальный потенциал. Он был нестабилен, готов взорваться от переполняющей его энергии. «Ну что?» — сказал я Колоссу, глядя в его бездонную пасть. «Посмотрим, как ты переваришь это. У тебя, кажется, изжога от света». Я не стал рубить, я не стал колоть. Для этого меч не годится, он бы просто сломался от удара. Я принял позу метателя копья. Отвел руку с мечом назад, всем телом превращаясь в натянутую струну. Сконцентрировал всю свою физическую силу, всю внутреннюю энергию, смешивая ее с тем светом, который давал мне этот клинок. «Лови!» — я метнул меч. Это был не просто бросок. Это был настоящий выстрел. Меч превратился в луч света, в комету, прорезающую мрак. Он оставил за собой выжженный след в воздухе. Клинок вошел точно в центр пасти колосса, прямо в сгусток тьмы. На долю секунды наступила тишина. абсолютная Меч исчез бездонной глотки монстра. Колосс замер. Его щупальца повисли в воздухе. А потом он начал светиться изнутри. Тонкие лучи света пробивались сквозь его черную плоть, разрывая ее изнутри. Тьма кипела, испарялась, превращаясь в серый дым. Трещины света бежали по его телу, как молнии. «А-а-а!» предсмертный вопль твари был полон не боли, а удивлений и страха перед тем, что его природа не могла постичь. Взрыв. Вспышка чистого света. Беззвучная, но мощная. Она расширялась сферы поглощая колосса, поглощая вы сталкеров, которые не успели избежать, поглощая сам купол тьмы над городом. Свет омыл площадь. Он прошел сквозь нас, не причинив вреда, только согревая и смывая усталость. Он ударил в небо, разгоняя вечные тучи этого разлома. Я закрыл глаза рукой, защищаясь от яркости. Когда я открыл их снова, колосса не было. От него не осталось даже пепла. Никаких следов. Теневые твари исчезли, словно их никогда не существовало. Купол тьмы пропал, открывая вид на серый, но чистый каменный потолок пещеры, усеянный светящимися кристаллами. Воздух стал чистым и прозрачным. Меч, который я бросил, лежал на земле в десяти метрах от меня. Он раскололся на три части. Его свет погас, металл потемнел и стал хрупким, как стекло. Он выполнил свое предназначение — один удар, одна жизнь — и отдал все, что в нем было. Я тяжело выдохнула и сел прямо на землю, чувствуя, как адреналин отступает, оставляя место приятной усталости. «Вот это я понимаю, фейерверк», — прокомментировал я, отирая пот со лба. Ко мне подбежала Ария. Она хромала, платье было поровно, лицо в саже, но глаза сияли ярче, чем тот свет. «Ты видел? Ты видел?» Она схватила меня за плечи и затрясла. «Моя теория верна», — Свет и металл могут сосуществовать в критическом состоянии. Резонанс сработал. Мы создали очищающий импульс. — Видел, — перебил я, улыбаясь. — Отличная работа, кузнец. Ты спасла наша задница. Она посмотрела на обломки меча, и ее лицо погрустнело. Она подошла к нему и опустилась на колени, осторожно касаясь потускневшего металла. — Жаль его, он был красивым. В нем была душа того мастера, который хотел исправить ошибки своего народа. Он был полезным, — поправил я, поднимаясь. И он умер как воин, выполнив свой долг. Лучшей судьбы для оружия не придумаешь. Класс вылезла из-под укрытия, отряхивая пыль. «Мастер, это было ослепительно!» Она моргала, привыкая к нормальному освещению, и все же периодически терла глаза. «В следующий раз предупреждайте, я бы надела солнечные очки». «В следующий раз будешь меньше болтать и больше смотреть по сторонам», — буркнул я, хотя был рад, что все целы. К нам подошли Эрик, Крутус и остальные бойцы. Они выглядели потрепанными, но живыми. Тор боюкал поврежденную руку, Лиза проверяла за зубрин на мече, но серьезных ранений не было. «Живы», — констатировал Эрик. «И даже не сильно поломаны. Хороший рейд, насыщенный». «Согласен. А теперь давай собирать то, зачем пришли. Я хочу домой. Я хочу нормальный ужин. Кебаб, ты как там?» «Я... я слеп», — завопил Эфрид. «Ничего не вижу». А, нет, вижу. Просто глаза закрыл от страха. Но это было страшно, очень страшно. Я чуть не умер от страха, хотя технически я и не жив». «Значит, в норме», — кивнул я. Мы потратили еще час, мародерствуя в кузнице и окрестностях. Угроза исчезла, тени больше не нападали, словно смерть колосса лишила их воли. Мы собрали все ценное, что смогли унести. Уникальные инструменты древних мастеров, которые Ария гладила, как котят, — которых решил обязательно приютить, слизки темного металла, который теперь после вспышки света был очищен от активной агрессии, но сохранил свои уникальные проводящие свойства, чертежи, выгравленные на металлических пластинах, кристаллы, питавшие горны. Ария набрала столько всего, что мне пришлось использовать пространственный карман клятва преступника под завязку. Я запихивал туда ящики, свертки, какие-то странные механизмы. Она грузила меня, как мула, кучей хлама. — проворчал я, с трудом закидывая последний тяжелый ящик с рудой в подпостранство. Я даже не знал, что у него есть пределы, пока меня всем этим не загрузили. Кажется, даже мой вес теперь стал больше. «Это не хлам, это наследие цивилизации!» — возмутилась она, бережно прижимая к груди набор чеканов. «И ты сильный, ты справишься! Зато представь, какие доспехи я сделаю из этого сплава! Легкий, как шелк, твердый, как алмаз! И с защитой от магии!» Ловлю на слове. Мне как раз нужно обновить плащ. Мы покидали разлом уставшей, грязной, покрытой копотью и пылью, но победителями. Кайден будет визжать от восторга, когда увидит опись добычи. Мы окупили затраты в 10 раз, не меньше. Очередной обычный день для последнего предела. И очередной шаг к тому, чтобы стать силой, с которой придется считаться всем. И людям, и демонам, и богам.